бежит Петька к Чипаеву и кричит: "Василий Иванович, Василий Иванович, к нам опять этот голубой хер приехал". "Петька, ну сколько раз тебе можно говорить? Фамилия Блюхер непереводимо".